Глава 7. Часть 7. Чтобы это понять, перенесемся в светлые залы Третьяковской галереи и остановим свой взор на картине Василия Перова «Охотники на привале». Старый охотник, выпучив глаза, вдохновенно врет. Молодой охотник, разинув рот, ошарашенно внимает. Старый мужик-егерь, ехидно улыбаясь, чешет затылок. Распределим роли. Вдохновенный, мягко говоря, рассказчик – это Жуков Георгий Константинович. Разинувший рот слушатель – Это герой социалистического труда, кавалер трех орденов Ленина и других государственных наград, лауреат Ленинской и шести сталинских премий Симонов Константин Михайлович. А мы с вами выберем себе скромную роль – мужичка в лопатках. Мы послушаем захватывающий рассказ Жукова, почешем затылок и ехидно улыбнемся. Мели и меля. Старому охотнику можно было бы и не рассказывать про то, как он хватал за холку волков и медведей и бросал в свою сумку. Было бы проще молча показать шкуры убитых медведей. Жукову Георгию Константиновичу можно было бы не рассказывать, выпучив глаза о том, как он в гениальном озарении предугадал германский план Барбаросса. Достаточно было опубликовать материалы той игры. Такая возможность у Жукова была. И была острая государственная необходимость материалы игры публиковать. В 1956 году состоялся 20-й съезд КПСС. До него мы еще дойдем. Главные виновники – Хрущев и Жуков. Без них никакого 20-го съезда партии вовсе не было бы. Смысл происходящего на том историческом съезде – банда людоедов на своей сходке списала общие грехи на мертвого пахана. После ритуальной очистительной церемонии людоеды с новыми силами занялись любимым делом. Людоедством. На воровской сходке под названием «Двадцатый съезд КПСС» сталинские палачи, залитые по уши народной кровью, уверяли друг друга, что они ничего не знали. Сталинские люзоблюды вдруг осмелели, переполнились чувством собственного достоинства и дружно взвалили на Сталина все свои преступления, обвинили усопшего вождя во всех грехах. Вот это и был Жукову момент обнародовать материалы стратегической игры – И блеснуть величием я, великий гениальный, еще в январе 41-го года предугадал германский план Барбаросса. А глупый Сталин не внял моим мудрейшим предостережениям. Но почему-то скромнейший наш охотник тем моментом не воспользовался. И материалов стратегической игры так никому и не показал. Давайте же допустим, что товарищ Жуков предугадал планы Гитлера. И в январе 41-го года на стратегической игре действовал именно так как через пять месяцев действовали германские войска. Почему же в этом случае не опубликовать материалы этой самой игры? В чем загвоздка? Какую тайну Жуков прятал? И зачем материалы игры прятать, если война давно кончилась? И почему бы нашей пропаганде не объявить всему миру? Да, мы дураки, мы к войне были совершенно не готовы, и все у нас было не так, как надо, но был у нас великий гений. Он все предвидел, все понимал. Мол, и у нас не все идиоты. А нет. Материалы игры были заперты грифом совершенной секретности. Не проломиться любопытствующим. А ведь это уже не первый случай, когда скромнейший Жуков Георгий Константинович прячет доказательства собственной гениальности. 13 августа 1961 года поняли все. Советский Союз обречен. Все люди планеты вдруг увидели совершенно ясно, Советский Союз еще стоит, но он уже умер. Он может еще долго стоять, как мертвый Баобаб, но это только видимость несокрушимой мощи. 13 августа 1961 года Берлин был разрезан пополам бетонной стеной. Назначение стены – удержать жителей Восточной Социалистической Германии от бегства в нормальный мир. Стена постоянно совершенствовалась и укреплялась превращаясь из стены в систему непреодолимых инженерных заграждений с ловушками, сложнейшей системой сигнализации, с бетонными огневыми точками, наблюдательными вышками, противотанковыми тетраидрами и ежами, с хитроумными автоматами-самострелами, которые убивали беглецов даже без участия пограничников. Но чем больше труда, изобретательности, денег, бетона и стали коммунисты вкладывали в дальнейшее развитие стены, тем ясней становилось – Удержать людей в коммунистическом обществе можно только неприступными заграждениями, колючей проволокой, собаками, стрельбой в спину. Стена означала. Система, которую построили коммунисты, не привлекает никого. Она отталкивает. А это означало конец Советского Союза в обозримой исторической перспективе. А если рухнет Советский Союз, то некоторые архивы приоткроются. Жуков должен был понимать, архивы откроют – Его рассказы сопоставят с документами, и люди будут смеяться над его выдумками, понимал ли Жуков. Если Жуков понимал, что его вранье скоро раскроется, но продолжал вдохновенно врать, значит он слабовольный и безответственный тип. А если Жуков врал в расчете на то, что Советский Союз будет стоять вечно, что архивы так и останутся закрытыми, значит он слабоумный.